О, Генри. Супружество как точная наука. «Вы уже слыхали от меня, — сказал Джефф Питерс, — что женское коварство никогда не внушало мне слишком большого доверия. Даже в самом невинном жульничестве невозможно полагаться на женщин, как на соучастников и компаньонов. Комплимент заслуженный, — сказал я, — по-моему, у них есть все права называться честнейшим полом». А чего бы им и не быть честными, сказал Джефф, на той и мужчины, чтобы жульничать для них, либо работать на них сверхурочно. Лишь до тех пор они годятся для бизнеса, покуда и чувства, и волосы у них еще не слишком далеки от натуральных. А потом подаваем дублера, тяжеловоза мужчину с одышкой и рыжими баками, с пятью ребятами, заложенным и перезаложенным домом. Взять, к примеру, хоть эту, вдову, которую мы с Энди Такером попросили оказать нам содействие, чтобы провести небольшую матримониальную затею в городишке Каире. Когда у вас достаточно денег на рекламу, скажем, пачка толщиной с тонкий конец фургонного дышла, открывайте брачную контору. У нас было около 6 тысяч долларов, и мы рассчитывали удвоить эту сумму в два месяца. Дольше такими делами заниматься нельзя, не имея на то официального разрешения от штата Нью-Джерси. Мы составили объявление такого примерно сорта. Симпатичная вдова, прекрасной наружности, 32 лет, с капиталом в 3000 долларов, обладающая обширным поместьем, желала бы вторично выйти замуж. Мужа хотела бы иметь небогатого, но нежного сердца, так как, по ее убеждению, солидные добродетели чаще встречаются среди бедняков. Ничего не имеет против старого или некрасивого мужа, если будет ей верен и сумеет распорядиться ее капиталом. Желающие вступить в брак благоволят обращаться в брачную контору Питерса и Такера. Каир, штат Иллинойс, на имя «Одинокой». «До сих пор все идет хорошо», — сказал я, когда мы состряпали это литературное произведение. «А теперь где же мы возьмем эту женщину?» Энди смотрит на меня с холодным раздражением. «Джефф», — говорит он, — «я и не знал, что ты такой реалист в искусстве». Ну на что тебе женщина? Причём здесь женщина? Когда ты продаешь подмоченные акции на бирже, разве ты хлопочешь о том, чтобы с них и вправду капала вода?» Что общего между брачным объявлением и и какой-то женщиной. «Слушай, — говорю я, — и запомни раз навсегда, во всех моих незаконных отклонениях от легальной буквы закона я всегда держался того правила, чтобы продаваемый товар был налицо, чтобы его можно было видеть и во всякое время предъявить покупателю». Только таким способом, а также путем тщательного изучения городового устава и расписания поездов, мне удавалось избежать столкновения с полицией, даже когда бумажки в 5 долларов и сигары оказывалось недостаточно. Так вот, чтобы не провалить нашу затею, мы должны обзавестись симпатичной вдовой или другим эквивалентным товаром для предъявления клиентам, красивой или безобразной, с наличием, или без наличия статей, перечисленных в нашем каталоге. Иначе камера мирового судьи. Энди задумывается и отменяет свое первоначальное мнение. «Ладно, — говорит он, — может быть, и в самом деле тут необходимо вдова на случай, если почтовое или судебное ведомство вздумает сделать ревизию нашей конторы. Но где же мы сыщем такую вдову, что согласится тратить время на брачные шашни, которые... «Заведомо не кончится браком». Я ответил ему, что у меня есть на примете именно такая вдова. Старый мой приятель, Зики Тротер, который торговал содовой водой и дергал зубы в палатке на ярмарках, около года назад сделал из своей жены вдову, хлебнув какого-то снадобья от несварения желудка вместо того зелья, которым он имел обыкновение наклюкиваться. Я часто бывал у них в доме, и мне казалось, что нам удастся завербовать эту женщину. До городишка, где она жила, было всего 60 миль, и я сейчас же покатил туда поездом и нашел ее на прежнем месте, в том же домике, с теми же подсолнечниками в саду и цыплятами на опрокинутом корыте. Миссис Тротер вполне подходила под наше объявление, если, конечно, не считать пустяков. Она была значительно старше, причем не имела ни денег, ни красивой наружности. Но ее можно было легко обработать, вид у нее был непротивный. Я был рад, что могу почтить память покойного друга, дав его вдове приличный заработок. «Благородное ли дело вы затеяли, мистер Питерс?» спросила она, когда я рассказал ей мои планы. Миссис Тротер воскликнул я. «Мы с Энди Такером высчитали, что, по крайней мере, Три тысячи мужчин, обитающих в этой безнравственной и обширной стране, попытаются, прочтя объявления в газете, получить вашу прекрасную руку, а вместе с ней и ваши несуществующие деньги, и воображаемое ваше поместье. Из этого числа не меньше трех тысяч таких, которые могут предложить вам взамен лишь свое полумертвое тело и ленивые жадные руки» презренные прохвосты, неудачники, лодыри, польстившиеся на ваше богатство. Мы с Энди, говорю я, намерены дать этим социальным паразитам хороший урок. С большим трудом, говорю я, мы с Энди отказались от мысли основать корпорацию под названием «Великое моральное и милосердное матримониальное агентство». Но теперь вы видите, какая у нас высокая и благородная цель. «Да, да», — отвечает она, — «мне давно бы следовало знать, что вы, мистер Питерс, ни на что худое не способны. Но в чем будут заключаться мои обязанности? Неужели мне придется отказывать каждому из этих трех тысяч мерзавцев в отдельности? Или мне будет предоставлено право отвергать их гуртом, десятками, дюжинами? Ваша должность, миссис Тротер, говорю я, будет простой синекурой. Мы поселим вас в номере тихой гостиницы, и никаких забот у вас не будет. Всю переписку с клиентами и вообще все дела по брачному бюро мы с Энди берем на себя. Но, конечно, говорю я, может случиться, что какой-нибудь пылкий вздыхатель, у которого хватит капитала на железнодорожный билет, приедет в Каир, чтобы лично завоевать ваше сердце. В таком случае вам придется потрудиться самой, собственноручно указать ему на дверь. «Платить мы вам будем 25 долларов в неделю. И оплата гостиницы за наш счет. Услышав это, миссис Троттер сказала, «Через пять минут я готова. Только возьму пудреницу и оставлю у соседки ключ от парадной двери. Можете считать, что я уже на службе». Жалование должно мне идти с этой минуты. И вот я везу миссис Тротер в Каир. Привез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 «Нам пришлось бы нанять столько клерков и девиц с завивкой и перманент, что хруст жевательной резины дошел бы до самого директора почты телеграфов. Мы положили на имя миссис Троттер две долларов. В банк и чековую книжку дали ей на руки, чтобы она могла показывать ее сомневающимся. Я знал, что она женщина честная и не боялся доверить ей деньги».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 «Да», — говорю я, — «если вы холостой человек, я позволю вам поговорить с этой дамой. С вас мы не будем брать двух долларов». «Спасибо», — отвечал он, — «если бы я был холостой, я бы, пожалуй...» «Счастливо оставаться, мистер Питерс». К концу трех месяцев у нас набралось что-то около пяти тысяч долларов, и мы решили, что пора остановиться. Отовсюду на нас сыпались жалобы, да и миссис Тротер устала». Ее одолели поклонники, приходившие лично взглянуть на нее, и, кажется, ей это не очень-то нравилось. И вот, когда мы взялись за ликвидацию дела, я пошел к миссис Троттер, чтобы уплатить ей жалование за последнюю неделю попрощаться с ней и взять у нее чековую книжку на две тысячи долларов, которую мы дали ей на временное хранение. Вхожу к ней в номер, вижу, она сидит и плачет, как девочка, которая не хочет идти в школу. «Ну-ну», — говорю я, — «о чем вы плачете? Кто-нибудь обидел вас? Или вы соскучились по дому?» «Нет, мистер Питерс», — отвечает она, — «я скажу вам всю правду. Вы всегда были другом, Зики, и я не скрою от вас ничего. Мистер Питерс, я влюблена. Я влюблена в одного человека. Влюблена так сильно, что не могу жить без него». В нем воплотился весь мой идеал, которого я лелеяла всю жизнь. — Так в чем же дело, — говорю я, — берите его себе на здоровье, конечно, если ваша любовь взаимная. Испытывает ли он по отношению к вам те особые болезненные чувства, какие вы испытываете по отношению к нему? — Да, — отвечает она, — он один из тех джентльменов, которые приходили ко мне по вашему объявлению, и потому он не хочет жениться, если я не дам ему двух тысяч. Его имя — Уильям Уилкинсон. Тут она снова в истерику. «Миссис Троттер», — говорю я ей, — «нет человека, который более меня уважал бы сердечные чувства женщины. Кроме того, вы были когда-то спутницей жизни одного из моих лучших друзей. Если бы это зависело только от меня, я сказал бы, берите себе эти две тысячи и будьте счастливы с избранником вашего сердца». «Мы легко можем отдать вам эти деньги, так как из ваших поклонников мы выкачали больше пяти тысяч». «Но», — прибавил я, — «я должен посоветоваться с Энди Таккером». «Он добрый человек, но делец. Мы пайщики в равной доле. Я поговорю с ним и посмотрю, что мы можем сделать для вас». Я вернулся к Энди и рассказал ему все, что случилось.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 «Был до вчерашнего дня», — отвечает Энди.